Москва и Ближняя Подмосковья. 25 июня, суббота, 13.29. Ваше Величество, Вы позволите? Что-нибудь важное рассеянно перебило воеводу Всеславы. Извини, Ярина, я не очень хорошо себя чувствую и с удовольствием отдохнула бы. Легкая бледность, она появилась у королевы еще во время совещания. Свидетельствовала о том, что все всеславие действительно имело смысл отправиться в покое. Однако воевода не могла не вернуться к важнейшему для нее вопросу. К оговорке, сделанной королевой при оглашении имени Берегини. Сразу после совещания обсудить неожиданное признание не удалось. Все славу ждали врачи, и Ярине пришлось заняться повседневными делами. Но при первой возможности она появилась в кабинете владычицы в надежде получить ответы. «Я хочу поговорить о том, что вы сказали на совещании». «Ты сказала», – с нажимом уточнила королева, напоминая о недавней договоренности. Всеслава знала, что разговоры не избежать. Сознательно его спровоцировала и хотела, чтобы он развивался по ее сценарию. «Извините». «Извини», — королева легонько хлопнула ладонью по мягкому подлокотнику кресла, продемонстрировав высшую степень неудовольствия, которую могла тебе позволить в общении с Яриной. «Извини». Да, воевода глубоко вздохнула. Ваше Величество, я не смогу избавиться от официального обращения и, возможно, не смогу продолжать исполнять свои обязанности до тех пор, пока вы не ответите мне на несколько вопросов. Это ультиматум? К сожалению, да. Королева кивнула, показывая, что не удивлена, после чего улыбнулась, Жестом велела воеводе присесть напротив, и после того, как та подчинилась, спросила, глядя Ярине прямо в глаза: "Надеюсь, ты не считаешь меня дурой?" "Ваше величество", возмутилась воевода. "И ты, надеюсь, понимаешь, что я не слепая. Позабудем на секунду о том, что я обладаю достаточно хорошими магическими способностями. Вспомним, что я женщина, а Мечислав был моим мужчиной, и я внимательно следила за тем, что происходит вокруг него. Всеслава выдержала паузу, но увидев, что собеседница пока не настроена отвечать, продолжила. «Вы с Мечиславом играли свои роли великолепно, но дьявол, как говорят челы, таится в мелочах». «Я заметила пару твоих взглядов на барона». Почувствовала, что он относится к тебе гораздо теплее, чем демонстрирует. Подумала, чем это может быть вызвано, и решила сравнить ваши гены. «Как все просто», — прошептала Ярина. «Разумеется, просто. И вы ни на секунду не сочли нас любовниками?» Королева была достаточно умна, и чтобы не нанести вы его несмертельную женскую обиду, Слукавила. Это была моя первая мысль, Ярина. Но я сдержалась и решила начать с генетического анализа. Представляю, как вы были удивлены, ваше величество. Опустила голову воевода. И еще ты легко можешь представить, как много вопросов у меня появилось, особенно насчет действительной подоплеки кризиса скверной галла во время которого Ярина и Мячеслав подставили, а затем ликвидировали прежнюю воеводу дочерей Журавля, независимую и авторитетную Милану. Кризис Галла был спровоцирован бароном и привел к резкому усилению позиций Всеславы. И он же мог отправить воеводу на Эшафот за предательство. «Спрашивайте, Ваше Величество», — вздохнула Ярина. «Клянусь, что буду говорить только правду. «В вопросах нет необходимости», медленно произнесла королева. «В тот день, когда я сидела и смотрела на результаты анализов, а я смотрела на них несколько часов, так вот, в тот день я вспомнила одну аксиому, в которой на мгновение усомнилась. Что бы ни делал барон Мечислав, он делал это ради меня и нашего ребенка. В его жизни не было ничего главнее, и он. В уголках глаз показались слезы, но Всеслава сумела их высушить. Мечеслав меня любил, и поэтому ни один из моих вопросов так и не был задан. И я не собираюсь задавать их сейчас. «Я любила брата», — тихо сказала воевода. «И вы, ваше величество, можете рассчитывать на мою преданность». Королева положила ладонь на плечо подруги и с легким, едва заметным нажимом приказала. «Повтори так, как это следовало произнести. Ты можешь верить мне, Всеслава?» «Вот и хорошо». А еще через пару секунд установившаяся в кабинете тишина была прервана сигналом с мобильного телефона. «Неотложные дела?» «Да», – протянула воевода, мельком взглянув на сообщение. «Я могу идти?» «Разумеется». Елена кивнула, вышла в коридор и вновь перечитала странную СМС с неопределившегося номера. «Сегодня в 14.00 великий магистр ордена Франц Дегир предаст все существующие договоренности». «Как это может быть?» Как? Одновременно здесь, порознь, но вместе, рядом двое, мешая друг другу, слыша друг друга и... Здесь должен быть только я. Я здесь единоличный господин. Для второго тут нет места, потому что все это – мое. Я не собираюсь этим делиться, потому что все это – часть меня. Как можно поделиться рукой, ногой? Как можно поделиться сознанием? Здесь только я, и я не пущу чужого. Здесь, Здесь теперь звучит чужой голос и ощущается чужое присутствие. Не эфемерное, призрачное, а уверенное, наглое и злое присутствие сильного чужака. «Уходи!» — в очередной раз прорычал Ордола. И застонал, услышав вежливый голос проклятого воятеля. «Я вернулся, друг мой! Ненавижу!» После смерти Альфреда Кега, Ордол решил, что навсегда застрял в Големе, что никто и никогда не сможет отнять у него крепкое, мощное, пышущее силой тело. Его можно убить, да, можно, но смерть неизбежна. Эта неприятность рано или поздно случается со всеми, и по ее поводу Ордол не комплексовал. Он видел тело Кега, смотрел на него со стороны и знал, что жив. Он пережил сам себя и следующую смерть ждал без дрожи в коленках. Но запаниковал, услышав в голове чужой голос. «Мы снова вместе, Альфред. Называй меня Ардола». «Как бы ты себя ни называл, ты все равно останешься тем, кем был всегда. Маленьким, злобным, переломанным челом по имени Альфред Кек» которому я подарил удивительное будущее. нет и «Ни капли благодарности», — посетовал Шарге. «Не будь моего изобретения, силовые поля зеленых ведьм разнесли бы тебя на молекулы. Ты жив только потому, что находишься в моей кукле, который управлял изобретенным мною способом. Хотя...» Старый чуд позволил себе смешок. «Хе-хе, поверь, я не меньше тебя удивлен результатами эксперимента. Ты убил меня!» «С кем же я тогда разговариваю?» «Ты убил мое старое тело», — поправился Ардола. «Скучаешь по нему?» «Нет». «Спасибо за честность». Сначала в ответ раздалось рычание, которое через пару секунд сменилось угрюмым. «Глупо врать! Ты слишком хорошо меня знаешь!» Первая ярость постепенно проходила, и Ардола, похоже, мирился с неизбежным, с тем, что гениальный изобретатель отыскал ключ к его новому телу и просто так не уйдет. «А ты хорошо знаешь меня и понимаешь, что я могу отнять то, что дал!» С обманчивой мягкостью произнес Винсент. «Я разобрался в произошедшем, понял, почему твой разум застрял в големе, и могу все исправить. В смысле, освободить мою куклу для другого, операторы?» «Нет». «Ненависть ушла». «Нет, не ушла, а затаилась, спряталась в одном из самых темных закоулков души, куда загнал ее инстинкт самосохранения». Теперь действиями Ардола руководил он. Я тоже не хочу прогонять тебя из тела, улыбнулся Шарге. Ты мне нужен? А ты уже обманывал меня. В тот раз я имел дело с туповатым челом, натренированным на управлении куклой, с расходным материалом, и обман был запланирован. Что же изменилось? «Сейчас ты известный убийца. Одно твое имя внушает ужас. Ты напал на королеву в ее крепость, убил ее жениха и ухитрился бежать из самой охраняемой тюрьмы тайного города. Ты – кровавая легенда, Альфред. Теперь ты ценен и войдешь в команду». «Называй меня Ордола». «Не раньше, чем ты ответишь «да».» «Он согласился?» – жадно спросил Магир, даже не дав тянувшему очки Винсенту полностью прийти в себя. «Согласился?» «А куда ему деваться?» – усмехнулся старик, вытирая чего-то заслезившиеся глаза. «Я ведь говорил, что он испугается. Одного визита оказалось достаточно, чтобы Ардолл вновь стал лоялен». В обычном случае дальность действия очков ограничивалась тремя милями, но поскольку Шаркей не планировал брать тело голема под полный контроль, он смог увеличить радиус почти втрое, и лишь благодаря этому вышел на связь с Ордолой. Где именно прятался убийца Винсента не волновало. Ему нужен был конкретный результат, и он его... получил. «Теперь займемся Шизгарой», — старый Чуд потер руки и покатился на помощника. «Ты готов?» «Вполне», — Магир жаждал реабилитироваться за позорное поражение на Лубянке. «Покажи им, на что способен». «С удовольствием». Юный Шас поерзал на диване, что-то шепнул себе и надел очки, обращаясь в куклу, контейнер с которой еще неделю назад а заложил неподалеку от дома шизгары. «Только что в вашем районе зафиксирован всплеск магической энергии», — бесстрастно сообщил оператор. Они всегда передавали информацию предельно спокойно, не желая лишний раз накачивать воинов перед сражением. «Портал?» — уточнил Артем. «Нет». «Скорее всего, кукловод активировал голема», — пробурчал Кортес. Скорее всего, после короткой паузы согласился наблюдатель. «Спутника рядом нет, поэтому картинки не будет». «Да мы и не рассчитывали», — хмыкнул Артем. «Нельзя все время воевать в тепличных условиях», — поддержал молодого наемника Эрба. И с деловым видом оглядел свой кольт 1911. «Ну что, идем?» «Не идем, а едем» поправил серба Артем, заводя двигатель. Мы подключились к телефону Шазгары, продолжили исти градкомы. и будем передавать вам всю аудиоинформацию. Отлично. Но в дом пока не входим. В переговоры влез еще один участник. Ортега, помощник комиссара темного двора. Нам нужно время, чтобы вычислить местонахождение кукловода. Дадим знать как только будем готовы. Останавливаемся на рубеже атаки и ждем. Принял решение Кортес. Артем? Понял, кивнул молодой наемник. Остановлю на рубеже. «Опять голем? А кого ты ждал?» «Думал, хоть на этот раз сам заявишься», — недовольно произнес Шизгара, разглядывая вошедшую в гостиную куклу. Судя по всему, бойца силового класса, их еще называли «таранами», высоченный рост, мощные плечи, длинные толстые руки, искусственные плоти на голема не пожалели. Скелет наверняка усиленный, шкура уплотненная, реакция повышена настолько, что можно даже с магом посоревноваться. Другими словами, первоклассный воин, способный без труда справиться со всеми, кто прятался в скромном деревенском доме. В обычном случае умения голема компенсировались его слабыми интеллектуальными способностями. Но конкретно этим созданием управлял оператор, и на мгновение Шизгаре стало неуютно. Кто знает, с каким заданием прибыл сюда созданный для войны колем, кое-как прикрытый от случайных взглядов бесформенным серым плащом. Уж не для того ли, чтобы обрубить хвост в лице раскрытого агента? «Почему я должен был прийти сам?» – осведомилась кукла, – не демонстрируя ни малейших признаков враждебности. Чем этот раз отличается от предыдущих? «Я бежал из тайного города», — напомнил Виталик. «Из-за своего длинного языка», — напомнил Голем. «Из-за твоего непрофессионализма», — парировал Шизгары. «Я привел тебе дрозд Бишковского, но ты не смог его убить». «И что?» И он все понял. Он всего лишь предположил, не сдержался Магир. А ты, как идиот, подтвердил его догадку. Все получилось случайно. Ты не должен был допускать такого прокола. Ты тоже. Ты. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, а потом вдруг поняли, насколько глупо выглядят. Не опытом заговорщики стояли сейчас в гостиной дома, а два облажавшихся молокососа, отчаянно пытающихся переложить вину друг на друга. «Для чего?» «Нет ответа, поскольку взрослые дяди уже все узнали, проанализировали и сделали выводы». «Каждый может ошибиться», — пробурчал Голем, то есть Магир. «Знаю». Хмуро ответил Шизгары. Он ждал сакраментального, следующая ошибка станет для тебя последней, но не дождался. Голем кашлянул, хотя вряд ли ему требовалось прочищать горло, и спокойно продолжил: Велено передать, что насчет бегства ты можешь не беспокоиться. Очень скоро в тайном городе произойдут настолько интересные события, что расследование твоего дела попросту перестанет кого-либо волновать. Так что через месяц-другой ты сможешь спокойно вернуться к привычной жизни. Фраза прозвучала так неожиданно, что Виталик, уже всерьез обдумывавший «В какую страну направить стопы?» не удержался от громкого восклицания: «Ты серьезно?» «Нет, блин, я сюда приехал, чтобы тебя развеселить», — съязвил Магир. «Извини», — опомнился Шизгара. «Пожалуйста». «Два месяца?» «Возможно, три, но не более». Голем многозначительно потер левой рукой кулак правой. Заурт не торопится, но и затягивать с тайным городом не хочет. «Заурт?» — переспросил Виталик. Он еще не слышал этого титула. «Ярко», — уточнил Магир. И в этот миг открылся первый портал. Мы вычислили источник сигнала, почти весело сообщил Ортега. Можно атаковать, встрепенулся Кортес. Одновременно. На счет три, да хоть на восемь вы готовы? Восемь. Пошли. Последние несколько минут наемники переминались у внедорожника. Оружие на боевом взводе, заклинания порталов висят на последнем слове, готовые распахнуть магические проходы в незащищенный дом Шизгары. Ждали приказа и вот, дождались. Пошли! Следом с губ срываются заключительные аккорды арканов. Артефакты срабатывают штатно. Пробивают каналы через пространство, разгоняются темные вихри, и наемники шагают внутрь. «Всем стоять! Сдавайтесь!» Но разве кто послушает мудрого совета? Разве кто остановится? Если не приспособленный к войне шизгара трусливо замирает, то голема на голос не возьмешь. Бьется разворота, разряжая в наемников шаровую молнию из боевого персня. «Взрыв!» Но к нему готовы. Упругие щиты ловят ударную волну и шлют ее обратно. Мебель, стены, окна — все летит в тар-тарары, а наемники стоят. Защита разрядилась, но она свою роль сыграла. И следующий ход — атака. Разгоряченный Аэрба посылает в голову голема пулю 45-го калибра. Но это лишь эпизод, не обязательная деталь сражения, потому что главное оружие в руках Кортеса, пронзающий Боло, два металлических шара, соединенных невидимой нитью. Следует точный бросок, оружие летит в голема, но не закручивается вокруг, связывая до неподвижности, а проходит сквозь плоть, легко разрезая и одежду, и усиленные кости. Боло, Для Кортеса сделал сам Сантьяго. и Его нить могла рассечь даже титановый столб диаметром в три фута. Есть! Порезанный на несколько кусков голем разваливается по полу. Стоять! Артем наводит на ворвавшихся в гостиную телохранителей хранителей многозадачный жезл, а Уэрба добавляет пулю в стену. На колени, руки за голову! Тут же следует веселое восклицание. «Не подчиняйтесь!» Это кричит катящаяся по полу голова голема, и глупое ее восклицание заставляет охрану с Шизгарев скинуть оружие. Или же они недостаточно хорошо оценили происходящее, или же были слишком глупы, или... К чему предполагать то, что невозможно проверить? Музыка стоял первым, широченный, перегораживающий почти весь дверной проем. Он понадеялся на щит и потому даже не делает попытки укрыться. Врезает из укороченного калашникова, веером распределяет свинцовые подарки по комнате. Автоматные пули осами летят в падающих за мебель наемников, вгрызаются в диван, в перевернутый стол, в стены. Одна попадает в бедро не слишком шустрого Артема, вызывая короткий вскрик, но... Но музыка не учитывает, что пронзающий Бола оружие умное и заряжено не на один удар. Расправившись с големом, Бола вернулся к Артесу, и тот, прежде чем свалиться за диван, успевает метнуть его в тело хранителей. а, -а, -а... Один из металлических шаров врезается Туру в лицо превращая нос в расплющенное месиво. Дерьмо! Но ему везет, потому что музыку нить Бола шинкует так же, как несколько секунд назад големы. Быстро, безжалостно и аккуратно. Широченный телохранитель распадается, ярые туры успевают укрыться за дверью, но высунувшийся из-за стола Аэрбел лупит налево от двери с 19.11. Тяжелые пули пробивают легкую стеночку, а следом — яра. Три — в грудь, и рослый телохранитель с грохотом валится на пол. «Я сдаюсь!» Вопитур, но опаздывает на какую-то секунду. Корчащийся от боли Артем не выходит из боя и бьет направо от двери эльфийской стрелой из многозадачного жезла. Молния выжигает Туру живот ровно в тот момент, когда тело хранитель договаривает «Юсь!», после чего следует очередной грохот падающего тела. Кортес прихватывает Бола, скептически разглядывает трупы, затем Белого от ужаса Шизгар. Виталик успел забиться в угол и там укрылся от автоматной очереди. После чего поворачивается к зубоскалищей голове Голема. Ты еще здесь? Ага. Жизнь радостно подтверждает магир. Решил досмотреть кино до конца. Жалко денег за билеты. Экономный какой, бурчит Аэрба. Он уже убрал пистолет и накладывает Артему жгут. Прям шас. Только искусственный. Поддерживает капитана молодой наемник. Голем умолкает, но продолжает улыбаться. Присутствие в кукле оператора настораживает Кортеса. По всем расчетам, Навы должны были захватить его много драгоценных секунд назад. «Надеялись взять два кубка вместо одного?» осведомляется глава. – осведомляется Голова. «Планировали?» – уточняет Кортес. «Планируйте еще. Может, когда-нибудь получится». Раздается последнее, ха-ха-ха, после чего глаза куклы стекленеют, рот перекашивается и осеченная голова становится такой, как ей и положено, мертвой. Только крови нет. Ложанулись? Тихо спрашивает Артем. Похоже. Также же негромко кивает кортес и достает зазвонивший телефон. Да? Мы пришли не к источнику сигнала, а к ретранслятору. Скупо сообщает Ортега. Что у вас? Шизгара жив. Значит, зададим ему на несколько вопросов больше, чем собирались. Зачем? Что, зачем? Не понял Шарге. «Зачем вы приказали отпустить Шизгару?» едва не выкрикнул Магир. Юноша только что обратился, только вернулся в безопасный фургон, где его поджидал старый чуд, и еще продолжал сжимать в руке очки, и, видимо, не отошел от горечки с боя. И только поэтому повел себя не совсем адекватно. Нужно было его убить. «Кого? Шизгару? Зачем?» «Он расскажет все, что знает!» «Он уже рассказал все, что знает», — поправил кровожадного помощника Чуд. «Навы ведут допросы быстрые и эффективно. В свое время лучшие умы Ордена пытались разобраться в методике темных, но результаты не достигли. Пытки!» — отрывисто бросил Магир. «Пытки — только часть процесса». Негромко ответил мастер Големов. «В том-то и дело, что навы придумали нечто уникальное и не столь грубое». «Да, они умные, отмахнулся юноша. «Но почему вы не позволили убить Шизгару?» Молодого Турчи вновь переклинила на этот раз на насилие, которым он планировал лишний раз продемонстрировать свою верность Ярге. «Пусть Шизгара говорит, пусть говорит много, пусть скажет все, что знает». Шарге улыбнулся. «Он знает многое, но не знает ничего важного. И пока Навы будут заняты словоохотливым челом, пока будут надеяться с его помощью вычислить мой следующий ход, я его сделаю». Винсент посмотрел на часы. «Мне пора». «Магир, ты помнишь свое задание?» «Разумеется», — поджал губы шас. «Не обижайся», — примирительно произнес старик. «Я должен был задать этот вопрос». «И я знаю все полученные вами ответы», — грустно улыбнулся стоящий посреди гостиной Сантьяго. «Шазгару завербовали несколько месяцев назад». «Три», — мрачно уточнил Артега. «Завербовал кто-то из тех, чья приверженность Яргине вызывает сомнений. Лично Винсент Шарге. С тех пор он получал указания исключительно по телефону и сети». Два раза приезжал голем, и понятия, не имея с какой целью, уничтожались челы. Даже и не спрашивал Идеальный исполнитель. Сантьяго извлек из кармана платок, принялся медленно протирать пальцы левой руки, и тут же совсем иным, жестким тоном, в котором не слышалось даже намек на шутку, бросил вопрос Кто передал Шизгари в список челов? «В смысле?» – растерялся Ортега. «Среди убитых и пропавших без вести челов есть не только наемники», – объяснил комиссар. «К примеру, один из пропавших, недавно принятый на работу сотрудник Тиградкома, ни разу не посещал Горловореску и никак не контактировал с наемниками. не неоткуда было узнать о нем, если только он не получил доступ к полному списку челов тайного города». «Полный список есть в Тигроткоме и в Зеленом доме», — прищурился Артега. Он понял, куда клонят Сантьяго. «Узнайте все о том, как Шизгара получил информацию, и постарайтесь пройти по этому следу как можно дальше». «Я понял». Теперь, когда стало ясно, что именно искать, можно было не сомневаться, что Артега выжмет воду из этого камня и перевезите пленника в цитадель. В средний провал. В ближайший, в среднем, он себе вены от ужаса перегрызет. Артега вышел, и через несколько секунд из соседней комнаты послышался характерный приглушенный шум открывающегося портала. «Еще одна осечка». Негромко произнес комиссар и перевел внимательный взгляд на Аэрбо. «Мы не представлены. Меня зовут Сантьяго». Я догадался, улыбнулся серб, протягивая наобу руку. «Капитан Уэрба-Аэрба, к вашим услугам». «Знаменитый капитан Аэрба? Ну что вы!» – попытался сыграть скромный серб. Просто моряк в отставке. «Мои... <связывающие> друзья из Ордена рассказывали мне о ваших подвигах». «У вас есть друзья в Ордене?» – удивился Уэрба. «Мне они говорили, что темные... простите, что называю вас так». Сантьяго небрежным жестом показал, что не обиделся. «Так вот...» Мои друзья из Ордена говорили, что темные не вызывают у них особого доверия. — Только не сейчас, — тонко улыбнулся Наб. — Сейчас у нас общий враг. — Понимаю. Они стояли напротив друг друга, высокие черноволосые и... И на этом сходство заканчивалось. Здоровенный, похожий на гризли Аэрба, буквально излучал физическую силу и несокрушимую мощь. При этом, несмотря на размеры, серб двигался на удивление легко, когда нужно стремительно, что выдавало опытного, прекрасно подготовленного бойца. На фоне капитана худощавый Сантьяг выглядел тонким, словно изящная статуэтка, однако аура Навы действовала куда сильнее впечатляющих размеров серба. А может, все дело... В элегантном светлом костюме, который мог дать многотысячную фуру проистецкой одежде сербы. «Ваши магические способности...» К сожалению, на нуле. Аэрба улыбнулся и едва заметно кивнул на Кортеса. «Но, насколько я могу судить, в тайном городе можно устроиться и без них. При определенной удаче. Она у нас есть». Судя по всему, да. Сантьяго коротко кивнул, показывая, что первое знакомство завершено. Аккуратно свернул платок и убрал его в карман. У голема была прекрасная возможность уничтожить Шизгару, но он ею не воспользовался. Почему? «Шарге выиграл несколько минут», — тихо ответил Кортес. «Несколько ваших драгоценных минут». «Верно». Согласился комиссар, и мне безумно интересно, на что он их потратил. Ты понимаешь, что я могу тебя казнить? Медленно спросил Дельгир, тяжело глядя на стоящего перед троном старика. «Я понимаю, что ты обязан меня казнить», — громко ответил тот и тряхнул кандалами, в которых оказалось едва ли не в ту же самую секунду, как пересек ворота замка. «Но посмеешь ли?» — дерзкий ответ заставил Франца удивленно приподнять брови. «Что может мне помешать?» И великий магистр попал в аккуратно расставленную ловушку. «Пожалуй, соглашусь, крови ты не боишься, ты ее пролил достаточно», — произнес Винсент, смело глядя на повелителя. Когда поднял мятеж во время войны, когда ударил в спину чудом и положил в могилу цвет ордена, когда подло убивал и предавал, и все ради того, чтобы занять трон, древний трон великой чуди, у Дегира заходили желваки. Но прерывать старика он не стал, прищурился только. И короткая пауза оказалась в его пользу. «Теперь ты счастлив, великий магистр?» Винсент ожидал яростного ответа и потому чуть сбился в начале второй части обвинений. «Теперь ты доволен?» «Ты получил прекрасную, невероятно высокую награду за преступление, не так ли?» «Поэтому что для тебя значит лишняя кровь?» «Мелочь! Убей меня, великий магистр! Убей за то, что я отомстил за сына!» Шарге заявился на удивление удачно для себя, разумеется, в самый разгар совещания, собранного Дегиром в связи с усложнившейся обстановкой. И когда охрана сообщила о появлении преступника, в большом зале находились высшие офицеры гвардии, Глава магических мастерских и магистры лож с помощниками. Обрадованный Франц распорядился показать неуловимого Шарге, собирался похвастаться и никак не ожидал, что тот воспользуется унизительным явлением перед верхушкой Ордена для агрессивных нападок. «Да, я убил магистра Саламандр!» Винсент резко повернулся к новому лидеру ложи. «Да!» Убил и сделал бы это еще раз. Не отводи взгляд, Манфред. Смотри, смотри на меня, смотри. Я убил твоего предшественника и сделал бы это еще раз, потому что он отнял у меня единственного сына. Он отнял жизнь у моего Рудольфа. Теперь палец Шарге указывал на великого магистра. Твой друг убил моего мальчика. Разве я мог надеяться на справедливый суд? Должен был, ревкнул Франц. Мы, рыцари, много чего должны. Так же громко и с таким же напором выдал в ответ старик. Меня с детства учили верности присяги. Учили ценить каждого чуда, учили стоять за своих до последней капли крови. И я был верен, ценил, стоял за своих под стенами зеленого дома, откуда едва ушел, потеряв брата и друзей детства. А когда вернулся в замок, внезапно обнаружил, что в ордене появился новый великий магистр. — Почему так получилось, Франц? — Ты тоже стоял за своих? или нет? Старик апеллировал к прошлому, но к болезненному прошлому, к фантазии, воспоминания о которой до сих пор приводили чудов в смущение. Одни сражались в союзе с гиперборейцами, что делало их преступниками. Другие сражались с первыми и... И кем этот факт делал их Все прошедшие со времени битвы годы Франц упорно и умело примирял Орден, не позволяя противоречиям привести к очередной вспышке насилия. Но пламенная речь Шарге грозило обратить эти усилия в прах. «Уведите», — вновь спокойно произнес Дегир, — «я услышал все, что хотел». «А я еще нет». «Проклятие!» а вот это уже отчетливо пахло, если не изменой, то той самой дуростью, которая хуже измены. Начальник охраны не имел никакого права пропускать в священную комнату воеводу-дочерей Журавля. Абсолютно никакого права. Но он пропустил, и теперь закипающая гневом Ярина таращилась на допрос тайно захваченного преступника. Во всяком случае, именно так она представляла себе... Происходящее. «Кто пропустил сюда зеленую ведьму?» — возмутился магистр Саламандр. «Пусть уходит! Это наше внутреннее дело!» Естественные в данном случае выкрики только усугубили ситуацию. «Что происходит?» — жестко осведомилась Ярина, демонстративно не приветствуя лидера «Чуди». Почему вы не сообщили великим домам о задержании Шарге? Потому что оно случилось только что, ровно ответил Франс, словно не заметив грубого попрания этикета. Зато вы успели собрать столь представительную комиссию, заметила воевода. Я важная шишка моя зеленая красавица. Я говорю голосом Ярги. — рассмеялся Винсент. — Дагир побоялся общаться со мной в одиночку. Ярина бросила резкий взгляд на Франца. — Это чушь, — пожал плечами тот. — Мы говорили совершенно о другом. другом. — Яргомилый Стефан не собирается воевать с тайным городом, — потряс кандалами шарки. — Что у вас отнимать? Власть над тремя улицами и двумя площадями. Остатки вашей гордости. Сокровища, которые никому не нужны. У Ярги широкие планы, красавица. Он хочет все. И те, в чьих жилах течет магия, а не моча, идут за ним. Заурт принимает всех. Заурт не делит своих подданных на раз, и Заурт выше. Дегир щелкнул пальцами, и у старика. Пропал голос. «Мы не ведем сепаратных переговоров». На взгляд великого магистра одного этого заявления было более чем достаточно. «Мне нужны доказательства», — хмуро ответила Ярина. «Моего слова недостаточно? Я хочу забрать преступника Шарге в зеленый дом». Франц догадывался, что это требование прозвучит. Надеялся, что у Ирины хватит ума сдержаться, и едва не вскрикнул, когда выяснилось, что не хватило. Франц не только догадывался, он боялся этого требования, потому что именно сейчас, в присутствии высших и иерархов Чуди, и после того, что прозвучало из уст Винсента, у него не было никакой возможности его исполнить. Преступник Шарге обвиняется в убийстве барона Мячеслава и покушение на ее величество королеву Всеславу во весь голос заявила воевода. Преступник Шарге виновен и должен быть выдан зеленому дому. Чуды заволновались, по помещению прокатился злой шепот, но никто не рискнул вмешаться в разговор. Все ждали ответа лидера. «До этого было совершено другое преступление», — негромко произнес Дегир. Два года назад Винсент Шарге убил магистра ложи Саламандр. Он все еще надеялся привести разъяренную ведьму в чувство. «Меня это не касается», — Ярина закусила у дела. «Преступник Шарге обвиняется в убийстве барона Мечеслава и покушении на ее величество королеву Всеславу», — повторила воевода. «Он должен быть...» Соблаговолить и оформить ваши требования надлежащим образом, с трудом сдерживаясь, произнес великий магистр. Мы его рассмотрим. Кто-то из оценивших шутку чудов не удержал издевательский смешок. Понятно. Ярина резко кивнула и быстрым шагом вышла из комнаты. А на физиономии старого шарге. Расплылась довольная улыбка.